После полуночи жители в домах на берегу укладывались спать, и часа на два или на три становилось совсем темно. В окнах домишек не огонька. Эти огоньки служили нам вместо часов. Как покажется первый огонек, значит утро близко, и мы начинаем искать место, где бы спрятаться и привязать плод. Как-то утром перед зарей я нашел пустой челнок,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 Мне всегда кажется, что это или за мной, или за Джимом. Я хотел было удрать от них поскорей, да они со мной поравнялись, окликнули меня и стали просить, чтобы я их спас. Говорят, они ничего такого не делали, потому за ними и гонятся с собаками. Они собрались уже прыгнуть ко мне в челнок, только я им сказал, погодите, не прыгайте. Я еще не слышу ни лошадей, ни собак. У вас есть еще время пробраться сквозь кусты?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 «Я тут около недели проповедовал трезвость, и все женщины мною нахвалиться не могли, и старухи, и молоденькие, потому что пьяницам я такие задал жару, могу вам сказать. Я набирал каждый вечер долларов пять, а то и шесть, по 10 центов сноса. Дети и негры бесплатно. И дело у меня шло все лучше и лучше. Как вдруг вчера вечером кто-то пустил слух,